Подкативший к штабной палатке БРДМ-2 выглядел новым. Только приглядевшись, Матвей понял, что машина снята с хранения. Удивил его только свист турбированного дизеля. Потом, обойдя машину по кругу, проводник отметил другие изменения, внесенные в конструкцию. В корме броневика был прорезан люк, а к танковому пулемету был прикреплен еще и автоматический гранатомет. В итоге огневая мощь машины заметно выросла. Теперь, помимо спаренных КПВТ и ПКТ... Был еще АГС-30, что позволяло отбиться от серьезного количества пехоты противника. Задумчиво посмотрев на врезанный в корму люк, Матвей повернулся к насмешливо наблюдавшему за ним генералу и, почесав в затылке, спросил. «Похоже, от старого бардака только коробка и осталась. Люк не потечет, если в воду загнать». «Не течет. Специально проверяли», ответил худой мужчина, медленно слезая с брони. «Двигатель Камазовский, 200 сильный. По асфальту до 140 прет». Больше разгонять побоялись. Редуктора могут не выдержать. А так куда угодно пролезем. Здорово, улыбнулся Матвей, протягивая ему руку. Знакомьтесь, Рыжов Владимир Петрович, старший лейтенант, стрелок, представил мужчину генерал и показывая на хромающую крепыша в шлемофоне, добавил. А это лейтенант Максимов Вадим Алексеевич, механик-водитель. Сержант Беркутов Матвей Иванович, проводник служебной собаки, официально представился Матвей. Погодите, тот самый Беркутов повернулся к генералу-стрелок. Тот самый с довольным видом кивнул Лоскутов. Значит так, товарищи офицеры, как неудивительно это прозвучит, но с этой минуты вы поступаете в распоряжении сержанта. Что, чего и как, он вам сам объяснит. Ваша же задача сделать так, чтобы ни с его головы, ни со шкуры вот этого зверя и волоска не упала, сказал генерал, ткнув пальцем в принюхивавшегося к новым знакомым Роя. «Проект «Дикий зверь» в действии», – проворчал стрелок, опасливо отодвигаясь от собаки. «Собак боишься?» – тут же спросил Матвей, заметив его реакцию. «Не то чтобы боюсь», – пожал плечами боец. «Просто про эту породу всегда говорили, что они непредсказуемые». «Меньше дураков слушай», – огрызнулся проводник. «А вообще, если есть такая проблема или просто аллергия на шерсть, то говорите сразу. Нам работать в одной команде, так что лучше такие вещи решать, что называется на берегу». «Все равно и всплывет», — добавил он, настраиваясь на общение с собакой. «Он не боится. Он не знает, что я хочу сделать», — произнес Рой, глядя прямо в глаза стрелку. «Его зовут Володя, а второго — Вадим. Называй их по имени, так мы оба быстрее поймем, про кого говорим», — попросил Матвей. «Хорошо. Второй тоже боится?» «Нет». «Откройте кормовой люк, пожалуйста», — попросил проводник мехвода. Кивнув, тот достал из мародерки башенный ключ и быстро отперев замок, повернул ручку. Люк распахнулся, и Матвей, заглянув в машину, одобрительно кивнул. Места под броней хватит всем. Вдоль бортов были установлены две короткие откидные лавки, обтянутые дерматином. Рой, попробуй, как тебе там, предложил Матвей, отступая в сторону. Запрыгнув в машину, пес не спеша обнюхал весь салон и, вернувшись к люку, ответил. Сильно пахнет. Принюхавшись, проводник сходу учуял запах машинного масла и соляры. Повернувшись к мехводу, Матвей спросил, «Масло течет где-то или просто разлили?» «Патрубок на гидравлике порвало», — удивленно ответил тот. «Починили, но убрать толком не успели. А что?» «Запах для него слишком резкий, а его нюх — наше главное оружие», — пояснил Матвей, кивая настоящего в проеме люка пса. «Добро! Загоню на мойку, вычистим!» — решительно кивнул крепыш. А оружейная смазка, порох его не беспокоит, осторожно уточнил стрелок. «Ну, в бою мы с ним не раз бывали, так что привыкли, а в дороге придется люки открывать, проветривать», честно ответил проводник. «Слышал я про вашу команду», помолчав кивнул стрелок. «Выходит, и нас теперь достойными пули сочли?» «Погоди, умирай, старлей», вклинился в разговор лоскутов. «С этой парой ни вы, ни я без работы не останемся, у них талант неприятности находить». Это вы про недавний выход, где женщины отбили, уточнил Мехвод. И про него тоже, кивнул генерал. Ладно, мужики, вы знакомьтесь, общайтесь, а мне работать пора. Да, Матвей, не забудь требования на склад получить. Так точно, кивнул проводник. Лоскутов вернулся в палатку, а Матвей, забравшись в машину, принялся осматриваться. С удивлением увидев, что оба верхних люка тоже были заменены, он обернулся к экипажу и, тыча пальцем в потолок, спросил. Его решили ради хохмы переделать или запчасти лишние появились? Несколько сгоревших БМП в Ремрот притащили, а там подумали, решили попробовать эксперимент провести. А этого старичка со склада длительного хранения пригнали. Но все подразделения сразу в отказ пошли, даже ополченцы. Для быстрого десантирования он не предназначен. Родной движок слабоват, да еще и бензинка. Вот и бросили под навесом. А мы с Володей после ранения по базе ползали, как мухи сонные, забрели на базу МТО. В общем, Лоскутов дал добро на переделку. Что называется, инвалидов к делу пристроил. Я техникой занялся, а Вадим – оружием. Короче говоря, сделали. БРДМ-2, бронированная разведывательно-дозорная машина, действительно не предназначалась для быстрого десантирования из него бойцов. Но это были 7 мм катаной брони, огромные колеса, способные тащить машину по любой грязи, мощная лебедка и водомет, позволявший преодолевать реки. Ко всему этому добру прилагались по два дополнительных самолетных колеса по каждому борту, опускавшихся при необходимости увеличивающих проходимость машины. «И ведь хорошо сделали», — улыбнулся в ответ Матвей, вылезая из машины. Он действительно по достоинству оценил внесенные в конструкцию машины изменения. Люки механика водителя и командира машины были заменены на сдвижные от БМП. Это позволяло покидать машину, не обращая внимания на то, в какую сторону повернут ствол пулемета. В родном исполнении это можно было сделать, только если ствол смотрит прямо по ходу или повернут почти на 90 градусов в сторону. С оружием и боеприпасами тут тоже было все в порядке. Корпуса пулеметов лоснились от смазки, а запасные стволы были прикреплены к борту машины. Там же стояли короба с патронами и улитки с гранатами. Оружие самих бойцов находилось рядом с их местами, такое же ухоженное и готовое к использованию. Убедившись, что воевать на этой технике действительно можно, Матвей повернулся к новому экипажу вздохнув, сказал. «Так, мужики, я от генерала карт-бланш получил на обеспечение своей команды, так что думайте, чего нам в супе не хватает. А пока давайте в деревню прокатимся, там еще пару бойцов возьмем». «Что за бойцы? Откуда?» – быстро спросил стрелок Володя. «Такие же инвалиды, как мы, из моей бывшей команды прикрытия», – грустно улыбнулся Матвей. «Погоди, это из взвода Миши, которые живы остались?» – вспомнил стрелок. «Вы знакомы?» – удивился Матвей. «Пересекались пару раз», – кивнул Володя. «А ту историю с засадой давно уже внесли в пособие по ведению боевых действий против ксеносов. В общем, личности вы теперь широко известны в узких кругах». «Как дураки, которых чуть живьем не взяли», – скривился Матвей. «А вот это только настоящий дурак сказать может», – осадил его Володя. «Это точно», – поддержал друга Вадим. «Никто и понятия не имел, как с ними воевать. Так что этот опыт многим жизни спасти может, если доведется». «Думаешь, еще какие-нибудь пришельцы могут объявиться?» – удивился Матвей. «Ну, эти же объявились. Столько лет нам твердили, что там в космосе больше никого нет. Потом начали говорить, что там кто-то может быть. А потом все эти якобы ученые дружно получили по башке, когда эти твари начали нас просто уничтожать. Сам посмотри, что от страны осталось. От всего населения, дай бог, если треть жива. Службы практически все уничтожены». Военных и тех остался только тот состав, что во время налетов на выходах или на точках был. И ведь понимали, твари, куда лупить нужно. Все крупные города, все гарнизоны, базы, заводы, все, что на поверхности от человеческой деятельности напоминало, все уничтожено. Горячась, ответил Вадим. «Ладно, поехали за парнями, а потом на склад. Нам даже короткую связь обещали», — усмехнулся Матвей, пытаясь сбить мехвода с больной темы. «Ох, погуляем», — рассмеялся Володя, потирая руки. «Ты, главной полевую пушку со склада не прихвати», рассмеялся Вадим, направляясь к штабной палатке. Быстро получив требование, Матвей вернулся к машине и, жестом отправив пса вовнутрь, запрыгнул туда сам. Вадим запустил двигатель, и обновленный броневик резво покатил в сторону КПП. К деревне они подлетели через пять минут. Отметившись на въезде, они вкатили на центральную улицу, и Вадим, следуя указаниям проводника, подогнал бардак к дому, где жили ветераны. Выпрыгнув из машины, Матвей без стука вошел во двор и, услышав, как его окликнули, обернулся. Бойцы пилили дрова за сараем, но услышав звук мотора подъехавшей машины, бросили свое занятие, на всякий случай взявшись за оружие. Узнав проводника, оба приготовились к новостям. Услышав, что их снова ставят в строй, оба бойца буквально на глазах ожили. Уже через пятнадцать минут оба были готовы выдвигаться. Усадив их в машину, Матвей по ходу дела принялся пояснять им решение генерала. Внимательно выслушав его, бойцы молча переглянулись и, дружно кивнув, решительно согласились. «В нашем случае выбирать не приходится, а с тобой мы уже работали». «Вот-вот, с твоим зверем мы точно без дела не останемся», — поддержал приятеля второй боец. «Тогда знакомьтесь», — кивнул Матвей, указывая на стрелка и мехвода. «Сергей, Максим», — представились бойцы, присматриваясь к новым напарникам. — Вот ведь инвалидная команда подобралась, — усмехнулся Сергей, узнав экипаж машины. — Да брось ты, — отмахнулся Максим, — техника есть, обеспечение обещано, даже кинолог свой. Значит, повоюем. И с кем-то воевать собрался, — иронично спросил Сергей. — Да хоть бы и с той сволочью, что людей в рабов превращает. — Вообще-то этим полиция должна заниматься, — не унимался боец. — Ага, и где она, твоя полиция? Их всех в городах и накрыла. — Вместе с МЧС, ФСБ и другими ФСО. А тех, кто остался днем с огнем, не сыщешь. Так что кончай гнусить и давай о деле думать». «О каком деле?» — не понял Сергей. «О деле после посещения склада поговорим», — осадил их рвение Матвей. Вскоре бардак подкатил к складу, и Матвей, выпустив собаку, выбрался сам. Оглянувшись на команду, он усмехнулся и азартно подмигнув, негромко сказал. «Вылезайте, пошли хомяков трясти». Их посещение начальник склада запомнил надолго. Бойцы, дорвавшись до оружия, вели себя, как дети, в лавке сладостей. Нутро бардака оказалось забито чуть ли не под потолок. Бойцы буквально из глотки у начальника склада вырывали все, что им казалось нужным. Нашли даже миновзрывные взрывные устройства и все причиндалы к ним. От шнура шнурада дистанционных взрывателей. Сами бойцы разместились в машине чуть ли не друг у друга на головах. Вернувшись в деревню и перетаскав все отвоеванное в дом, Бойцы расселись у стола, приготовившись выслушать задание. Но когда Матвей рассказал о своей задумке, только удивленно покачали головами. «Тебе оружия мало?» – удивленно протянул Володя, оглядываясь на штабель ящиков, стоявших в углу. «Там стволы коллекционные. Просто обидно будет, если просто так пропадут. Или того хуже в дурные руки попадут. Лучше я их генералу отдам», – мрачно отозвался Матвей. «Я думаю, ты прав». «Не должно так быть. Человек рисковал, собирал, а мы даже такую память о нем сохранить не сможем», – тихо сказал Сергей. «Верно. Едем», – коротко кивнул Максим. «Хоть какое-то дело», – согласно кивнул Вадим. Ну, наше мнение в этом деле второстепенно. Вы с ним работали, вам и решать. Если что, я не против». Пожал плечами Володя. «Тогда утром едем на базу. Попробую выяснить в строевой части, где именно была эта деревня». «Не обязательно», – усмехнулся Сергей. «Я однажды был у него». «На карте показать можешь?» – быстро спросил Вадим. «Конечно». «Давай», – решительно сказал мехвот доставая карту. Быстро сориентировавшись, боец уверенно ткнул пальцем в крошечную деревушку, обозначенную на подробной карте точкой с названием. Промерив расстояние, Мехвод свернул карту и, убирая ее в планшет, сказал. «Сутки дороги в одну сторону». «Сутки туда, сутки обратно, день на месте и ночь на непредвиденные обстоятельства. того трое суток», – подытожил Матвей. Годится, думал, у скутов не станет возражать. Тем более, что мы все время теперь на связи будем. Это точно. В машине северок установлен. Три сотни верст, как из пушки, кивнул Володя. Тогда решено. Завтра день на сборы, и утряску всех организационных вопросов. А послезавтра с солнышком в дорогу подвел итог разговору проводник. Машины выдержит? Обижаешь, командир, усмехнулся Вадим. Проедем, проберемся и проплывем, где надо и не надо. Тогда до завтра улыбнулся Матвей, поднимаясь и пожимая руки всем членам команды. Все вышло, как они и планировали. Дана, услышав, что Матвей уезжает на трое суток, скривилась, но, будучи дочерью офицера, возражать не стала, только попросила его быть осторожнее. Выехав с рассветом, группа оказалась у нужного места уже к вечеру. Выйдя из машины, бойцы мрачно огляделись. Некогда глухая деревенька оказалась не просто заброшенной. Теперь, когда людей стало очень мало, все дома развалились, а участки заросли бурьяном. Дом, на который указал Володя, тоже был брошен. Войдя на участок, бойцы осторожно обошли покосившийся сруб и, убедившись, что в доме действительно никого нет, собрались у крыльца. На всякий случай Матвей попросил Роя послушать окрестностей. Услышав, что вокруг никого нет, проводник повернулся к группе и, вздохнув, тихо спросил. «Как входить будем?» Там замок, но все сгнило уже, можно монтировкой попробовать, также тихо предложил Вадим. Окружающая обстановка не располагала к громким разговорам и смеху. Всем приехавшим казалось, что жители деревни незримо присутствуют рядом и наблюдают за ними. Никто из бойцов не сказал этого, но Рой, усевшись рядом со своим человеком, успел поведать проводнику о мыслях команды. «Погоди», — ответил Сергей, поднявшись на крыльцо, быстро пробежался пальцами по дверному наличнику. В руке у него оказался ключ. Молча показав его сослуживцам, он попытался отпереть навесной замок, но механизм заржавел. Сообразив, что силой тут ничего не добьешься, Сергей обернулся к мехводу. «У тебя солярки отлить можно?» «Сейчас», — кивнул Вадим, направляясь к машине. Достав из бардака пятилитровую канистру, он надел на горловину насадку с коротким шлангом и, вернувшись к двери, щедро полил замок. Через минуту Сергей повторил попытку, и замок, протяжно заскрипев, открылся. Отложив его в сторону, боец толкнул плечом дверь. Дверь разбухла от сырости, но, затрещав, поддалась. Команда вошла в дом. Пройдя через темные сени, они оказались в горнице. Доски пола покоробились от сырости, краска облупилась, а в углах огромными кружевами висела паутина. «Ну что, начинаем искать?» – повернувшись к бойцам, спросил Матвей. Но Рой, который был не в восторге от всей этой затеи, решил ускорить процесс. Принюхавшись, пес решительно подошел к старинному резному шкафу и, царапнув его когтями, коротко сказал «Здесь». «Нужно убрать шкаф?» – спросил проводник, быстро подходя к нему. «Да». «Похоже, ружейка за этим шкафом», – сказал Матвей, осматривая мебель. Как оказалось, покойный Миша был человеком изобретательным. В ножке шкафа, сделанного из сплошного массива, были вделаны шары, А одна его сторона крепилась к стене крепкими явно кованными петлями. Чтобы скрыть их по периметру шкафа вплотную к стене были прибиты широкие рейки, но стоило только дернуть, за них, как обе оказались в руке проводника. С другой стороны оказалось что-то вроде рычага. Матвей потянул его, и шкаф с душераздирающим скрипом повернулся на петлях. За ним оказалась железная дверь. Мрачно хмыкнув, проводник вопросительно покосился на стоящих рядом бойцов. «Что делать будем?» — помолчав, спросил Матвей. «Ну не уезжать же!» — вздохнул мехвод и, порывшись своей мародерке, достал набор инструментов. «Самоделка, но все лучше, чем ничего!» — проворчал он, светя фонариком замочную скважину. «Может, солярки плеснуть?» — спросил Володя. «Пушку свою соляркой полируй!» — отмахнулся Вадим. «Тут замок из нержавейки. Сейчас!» — добавил он, втыкая в скважину какой-то крючок. «Он ковырялся минут пятнадцать!» Максим уже предложил принести из машины пару брикетов пластида, чтобы решить вопрос кардинально, но вдруг замок щелкнул, и дверь, чуть скрипнув, открылась. Вот так вот, весело усмехнулся Вадим, аккуратно складывая инструменты. Не везде динамит нужен, иногда достаточно просто головой воспользоваться. Договорились. В следующий раз будем твоей головой дверь вышибать, усмехнулся в ответ Максим. Бойцы рассмеялись. Фонари были у всех. Спустившись в подвал и осветив помещение, бойцы дружно присвистнули. Это было настоящее царство оружия. Здесь было все. Пистолеты, винтовки, автоматы нашлись также охотничьи ружья начала прошлого века. Но королевой этого бала было турецкое кремниевое ружье. Шестигранный сверленный ствол из дамасской стали отливал синевой. Цевье и ложе были украшены затейливой резьбой и инкрустированы настоящим серебром, а ударно-спусковой механизм – золотой насечкой. Это было не оружие, а настоящее произведение искусства. Откуда у капитана спецназа мог взяться такой раритет, Матвей даже не пытался угадать. Но выпустить его из рук проводник просто не мог. Из машины принесли оружейные ящики и начали погрузку. Ко всему оружию нашлись и боеприпасы. Укладывая стволы в ящики, Матвей только удивленно качал головой. Миша оказался настоящим фанатиком оружия. В отдельный ящик пришлось сложить и пособие по уходу за всеми имеющимися стволами. Туда же уложили приспособления для разборки и чистки. Погрузив оружие в броневик, бойцы еще раз осмотрели все углы и, аккуратно закрыв за собой дверь и вернув шкаф на место, собрались у машины. Уже стемнело, и пускаться в обратную дорогу было глупо. «Где заночуем? спросил Вадим, оглядываясь вокруг. «Думаю, в доме останемся», — подумав, ответил Матвей. «Не стоит остальные избы тревожить. А здесь вроде как по старой памяти в гости зашли». «Вы как хотите, а я в машине заночую», — кивнул мехвод. «Да кто ее здесь тронет», — удивился Матвей. «Там же и места толком нет». «Это для тебя нет, а у меня все продумано», — хитро усмехнулся Вадим. «Забирать свое барахло и ужинать будем, а потом отбой». «Как хочешь», — пожал плечами проводник, доставая из машины свой РД. Быстро перекусив консервами и запив их вскипяченном на таблетке сухого спирта чаем, бойцы раскатали по полу спальные мешки. Через два часа после окончания погрузки вся команда спокойно спала. Выставлять фишку не стали. В любом случае Рой учует любого врага задолго до его появления в деревне. Так и случилось. Около четырех часов утра пес ткнул холодным носом Матвея в щеку и лизнув в нос сказал «Матвей, вставай, сюда идут». «Кто? Откуда?» Разом проснувшись, спросил проводник. «Враги, жидкие, услышали ваши мысли и хотят убить. Им нужны еда и оружие. Их оружие почти не работает. Еда закончилась. Им нужен протеин», — по слогам произнес Рой незнакомое слово. «Понял. Спасибо, приятель. Их много?» Я слышал много голосов. Матвей пытался обучить его счету, но дальше пяти дело не пошло. И вот теперь, в самый ответственный момент, пес не мог ответить на нужный вопрос. Считая их по пять голов, быстро сориентировался Матвей. Четыре раза по пять и один раз три, помолчав, ответил Рой. Мужики подъем, у нас гости, громко скомандовал Матвей, вскакивая на ноги и быстро скатывая спальник. Кто, где, посыпались вопросы со всех сторон. Опытные бойцы просыпались сразу, без всяких подтягиваний и попыток отмахнуться от команды. Быстро посвятив их в подробности, Матвей кинулся к двери, чтобы предупредить мехвода, но был резко остановлен Роем. Пес, недолго думая, ухватил его зубами за штанину, одновременно сообщив. «Не ходи, они уже в деревне. Видят машину». «Так, похоже, нас проблемы. Ксена уже на центральной улице», бросая РД, перехватывая автомат, сказал Матвей. «Нужно Вадиму сообщить», сказал Володя, выхватывая рацию. «Черт, и я здесь застрял». Скажи, пусть откроет кормовой люк, мы прикроем, сказал Сергей, бросаясь к окну. Рой, останься, скомандовал Матвей, приоткрывая дверь, и выскакивая в сени. Но пес успел проскользнуть следом за ним. Упав на живот, проводник выполз на крыльцо и, погладив пса, тихо проворчал. Ну что, не слух, повоюем? Да, они в конце улицы, у белого дома, быстро сориентировал его Рой. Люк бардака тихо лязгнул, приоткрывшись. Из дома выпал с Володей, даже не пытаясь подняться, ловко пополз к машине. Ужом скользнув на улицу, он буквально втянулся в машину, и люк закрылся. Спустя минуту стволы пулеметов чуть шевельнулись. «Порядок», – тихо усмехнулся Матвей, прикладываясь к автомату. «Беркут на связь, я их вижу», – раздалось в наушнике гарнитуры, который проводник успел надеть, прицепив рацию за левое плечо. «Сколько голов?» – тихо спросил Матвей. «Наблюдаю четверых». Значит, еще девятнадцать где-то болтаются. Гаси этих и крути башни, я без оптики их не вижу. Три за этим домом, сказал Рой, тихо рыкнув. Серый, Макс, за нашим домом трое, продублировал Матвей. Принял, дружно ответили бойцы. Свои позывные они, недолго думая, взяли производными от собственных имен. Числовые обозначения после гибели взвода потеряли свой смысл. Ствол КПВТ еще чуть шевельнулся, и короткая в три патрона очередь с ПКТ разорвала утреннюю тишину. Похоже, Володя решил не тратить на ксеносов крупнокалиберные заряды. Пули калибра 7,62 для пришельцев было вполне достаточно. С другого конца улицы раздался знакомый мерзкий свист, и Матвей чуть приподнялся, пытаясь высмотреть хоть одного пришельца. В перила крыльца ударил лучевой заряд, и проводник едва успел прикрыть лицо от летящих, словно шрапнель щепок. На вспышку перед выстрелом Матвей заметить успел. Привычно переведя ствол автомата в нужную сторону, он плавно нажал на спуск. В ответ снова мелькнула вспышка, но Матвей успел откатиться в сторону, заодно отпихнув пса. Вторая очередь проводника пришлась в цель. Снова прозвучал свист, и огонь прекратился. Тем временем Володя развернул башню броневика, и КПВТ пролаял очередью в четыре патрона. Угол дома, куда пришелся выстрел, разлетелся щепками. Похоже, ксеносы пытались перенимать тактику людей, их за строениями и в складках местности. Но для поле тяжелого пулемета бревенчатые стены домов препятствием не были. И именно этим преимуществом и принялся пользоваться Володя, виртуозно выгоняя леобов из-за укрытий при помощи КПВТ на открытое пространство и добиваясь ПКТ. Слушая эту музыку боем, ответ только удивленно хмыкал. То, как Володя управлялся сразу с двумя пулеметами, не могло не вызывать восхищения – Это действительно было мастерство профессионала. Рой, переползший поближе к проводнику, ткнул его носом в бок и, дождавшись, когда Матвей оглянется, сказал «Они хотят убежать. Осталось только пять. Бегут от края деревни к ручью». «Внимание всем! Ксеносы отходит, Пять особей уходят к ручью. Здесь мазута. Далеко не уйдут». Отозвался Вадим и БРДМ взревел двигателем. «Здесь рыжий, догоним и добьем», — добавил Володя. Принял, конец связи, — ответил Матвей, оглядываясь на пса. «Рой, ты уверен, что их осталось только пять?» «Да, два раненых там», — ответил пес, поворачиваясь в нужную сторону. «Остальные умерли». «Серый, Макс, сбор на крыльце. Проводим зачистку», — скомандовал Матвей, медленно поднимаясь на ноги, не опуская автомат. Оба бойца выскочили на крыльцо, едва он успел выпрямиться. «Рой, веди к раненым, сам вперед не лезь, иди рядом», скомандовал проводник, сбегая во двор. Тройка, привычно прикрывая друг друга, двинулась в указанную сторону. Рой, отлично умевший выполнять команды в бою, держался рядом с проводником, то и дело подправляя направление, в котором нужно было двигаться. Начало светать, и Матвей, выглянув за угол дома, сумел разглядеть аморфную фигуру, скорчившуюся в кустах. Зло усмехнувшись, проводник нажал на спуск, и две пули внесли необходимую правку. Стоявший в двух шагах от него Макс чуть присел на широко расставленных ногах и, поведя стволом, выстрелил. Раненые закончились, но бойцы педантично обошли и пересчитали все туши, расплывавшиеся грязными лужами. С другого конца деревни послышался знакомый свист, и броневик вкатился на улицу. Машина остановилась рядом с тройкой, и из открывшихся люков высунулись головы, на лицах которых блуждали азартные улыбки. — Порядок, командир, ни один не ушел, — весело доложил Вадим, демонстрируя Матвею большой палец. — Отлично, тогда собираем манатки и валим домой, — рассмеялся в ответ проводник. — Люки все откройте, пусть машина проветрится. — Сделаем, — кивнул Володя. Оставив их заниматься машиной, тройка вернулась в дом, и бойцы, быстро собрав брошенные вещи, отправились к броневику. Через пять минут погрузка была закончена, и бардак, лих развернувшись, понесся в сторону базы. Уже в сумерках броневик пересек КПП и сходу направился к штабной палатке. Отлично зная, что Лоскутов ночует тут же, в соседней палатке, Матвей решил сразу доложить о результатах поездки, а заодно узнать, где сейчас Дана. Рой, выпрыгнув из машины, остановился на пороге палатки и, встряхнувшись, старательно от души потянулся, с повизгиванием зевая. Глянув на него, Матвей чуть улыбнулся и, потрепав пса по загривку, сказал «Ну хоть ты в дороге отоспался». «Скучно!» – коротко ответил Рой. «Скучно?» – удивился Матвей. «Да мы целую банду врагов уничтожили. Тебе скучно?» «Это уже было. А теперь опять будет скучно!» – ответил Рой и, фыркнув, решительно вошел в палатку. Его появление заметили сразу. Лоскутов, увидев знакомую морду, с улыбкой покачал головой, захлопнув папку с документами, поднялся, протягивая входящему проводнику руку. «Как скатались?» «Отлично, все забрали, а заодно и два десятка пришельцев добили», — скромно усмехнулся Матвей. «Вот за что я тебя люблю, Беркутов, что ни дня без приключений не проводишь. Куда ни отправь, везде проблем на свою голову нароешь», — покачал головой генерал. Но здоровье? Это не мы такие, это жизнь такая, не остался в долгу Матвей. Да здесь или в деревне?» «На дежурстве. Сейчас позвоню, но сначала давай подробности», — потребовал Лоскутов. «А может, сначала кофе?» – прищурился Матвей, генерал, посмотрев на выжидательно глядящего на него пса, расхохотался. «У вас даже рожа одинаково умильные!» – выдавил он смех, снимая телефонную трубку. Подготовка к большой экспансии шла полным ходом. Объявленный набор добровольцев взбудоражил всю страну. Очень скоро вся эта затея обросла слухами и домыслами, за которыми забылись и голод, и попытки отделения, и другие недовольства правительством. Основная масса молодых боеспособных мужчин тут же принялась наниматься в армию, забыв обо всех проблемах. С призывных пунктов их направляли в спешно организованные учебные центры, где из бестолковой толпы опытные сержанты должны были сделать хоть какое-то подобие солдат. Уже через три недели все эти мечтавшие о красивой форме и хорошем жаловании болваны – Готовы были убить ради куска хлеба и пары часов крепкого беспробудного сна. Сержанты знали свое дело. Не имея возможности организовывать полномасштабные учения, офицеры штаба требовали от них сделать из новобранцев настоящих марионеток, исполняющих команды без раздумий и промедлений. Понимая, что это будущее пушечное мясо, сержанты не стеснялись в средствах. В ход шло все от бешеного ора до открытого мордобоя. При этом любого осмелившегося возразить или хоть как-то дать сдачи могли пристрелить прямо на месте. Впрочем, любая попытка отказаться от исполнения подписанного контракта заканчивалась точно так же. Командование решило вообще оградить новобранцев от любых контактов с внешним миром. Были запрещены любые попытки связаться с друзьями, знакомыми, родственниками, отменены увольнения, выходные и праздничные дни. Атмосфера закрытости и тайны порождала еще больше слухов и кривотолков, но это было на руку командованию. Чем больше разговоров, тем проще спрятать среди лжи правду. А правда была такова, что всем этим людям, решившимся влезть в эту авантюру, была уготована только одна роль – умереть во имя высших интересов правящей элиты, освободив место тем, кто пойдет по проторенному ими пути. В высшей расе – касте белых, чье предназначение свыше править и повелевать. Регулярные войска, пережившие нападение, были собраны в закрытых гарнизонах, проводя время в подготовке материальной части и переформировании. Эти солдаты были обеспечены, если не по первому разряду, то уж на порядок лучше новобранцев. Ведь они были тем самым щитом, которому предстояло не просто завоевать, а удержать завоевные. Именно поэтому на эти базы свозили лучшее оружие, снаряжение и технику. Все остальное направлялось в колониальные батальоны. И именно так было решено назвать набранные части. И именно после инспектирования такой части лорд Брэкхэм прямиком направился в дом к адмиралу. Хозяин принял ее в своем кабинете, все в том же кресле. С дежурной улыбкой поздоровавшись с адмиралом, лорд Брэкхэм уселся в предложенное кресло и, отказавшись от кофе, сказал «Адмирал, вы уверены, что такая изоляция новобранцев необходима? Это может довести обстановку в учебных центрах до кипения, а там и до бунта недалеко». «Бунта не будет», – чуть усмехнувшись, ответил адмирал. Мои люди знают, что делают, а изоляция нужна. Поймите, сейчас мы объявляем о наборе в армию, говоря, что собираемся организовать поход на материк, где сможем собрать и перевести на остров то, что нам нужно. Новобранцы готовы воевать с грязными аборигенами, отбирая у них нужные вещи, но они совсем не готовы умирать ради наших целей. А известие о том, что мы планируем не просто поход, а настоящую войну вызовет всплеск дезертирства. А главное, ни в коем случае нельзя сообщать, с кем именно мы собираемся воевать. «Вы опять о военной мощи русских», – скривился сэр Чарльз. «Скорее об их умении стоять до конца. Я потому и предложил организовывать колониальные батальоны по расовому и этническому признаку, что знаю, как поведут себя эти так называемые бойцы. Все этот трусливый сброд, не более. Все эти индийцы, пакистанцы, китайцы, турки никогда не умели толком воевать. К тому же они слишком привыкли пользоваться своими правами, чтобы идти на сознательный риск ради наших целей». «Ну, со всем этим я мог бы поспорить, но не стану», – вздохнул сэр Чарльз. «Меня волнует только выполнение наших планов». «Они будут выполнены», – уверенно кивнул адмирал. «Тогда, может быть, стоит хотя бы снизить нагрузки?» – подумав, спросил лорд Брэкхэм. «Новобранцы уже еле ноги представляют от усталости». «Ничего, пусть привыкают, в России им предстоят еще большие нагрузки», – отмахнулся адмирал. Не забывайте, что большую часть пути во время прорыва им придется проделать пешком, особенно в Кавказских горах. Похоже, вы действительно уверены в своем плане. Абсолютно. Этот план хороший именно тем, что он просто исполним. А значит, конечный результат будет зависеть только от самих исполнителей. Таким образом, вы решили снять с себя всякую ответственность, мрачно кивнул лорд Брэкхэм. Знаете... Если бы я предложил растянуть все наши войска вдоль северной границы страны, а потом, наступая, медленно продвигаться на юг, это был бы глупый неисполнимый план. Но вы все равно приняли бы его, потому что я нашел бы нужные аргументы, чтобы убедить вас. И его неисполнение все равно легло бы на плечи исполнителей. А мой план хороший именно тем, что он исполним. Так о какой тогда ответственности может идти речь? Вы правы, помолчав, кивнул сэр Чарльз. Я несколько дней изучал карты континента. Вы нашли самый простой и действенный способ колонизации страны. Разделяй властвуй, пожал плечами адмирал. Это все? Нет. Что вы собираетесь делать с обучением новобранцев стрелковой подготовки? Этот вопрос уже решен. На складах отобрали самые старые патроны, которые давно уже пора отправлять на утилизацию. С их помощью наши колониальные батальоны и будут учиться стрелять. А проблема осечек и отказов оружия вас не волнует? «Сэр Чарльз, вам не кажется, что вы вмешиваетесь не в свое дело?» – иронично спросил адмирал. «Вам нужны достаточно подготовленные солдаты? Вы их получите. Лучше подумайте, как много гражданских судов вы сможете отправить в переход через Гибралтар. Как я уже предупреждал вас ранее, у адмиралтейству нет достаточного количества боевых кораблей для перевозки такого количества десанта и техники». «У нас есть некоторые мысли по этому поводу. Нужные распоряжения уже отданы». «Хорошо». Это не моя епархия, и я не стану задавать вам ненужных вопросов. Мое дело – разработать планы, подготовить новобранцев. Дальше решать вам. Но вы еще не назначили командующего. Потребуется не только командующие армии вторжения, но и командиры групп. Я обдумал кандидатуры, всех троих. На следующем совещании я представлю вам этих офицеров. Надеюсь, все они потомки истинных британцев? Не сомневайтесь, их фамилии известны с давних времен, усмехнулся адмирал. Прекрасно, с довольным видом кивнул лорд Брэкхэм. Давно пора навести порядок в расовой иерархии. Надоело слушать весь этот бред про равенство и равноправие. «Вы ярый сторонник расовой сегрегации?» спросил адмирал. «Разве вам не надоело слушать всю эту чушь? Только не говорите мне, что среди цветных есть много талантливых офицеров. Есть хорошо образованные, с этим я соглашусь. Но по-настоящему талантливых нет и быть не может. Все эти дикари не более, чем слегка домашние животные. Однако вы не слишком их любите, не удержался адмирал. Люблю, да я их презираю. И всю жизнь презирал. Есть расы, созданные править, и есть расы, созданные подчиняться. Третьего не дано. А все эти рассуждения о равенстве и братстве не более чем выгодные демагогии. Тогда что мешает вам воспользоваться ситуацией и попросту восстановить статус-кво? Организуйте резервации, загоните в них всех цветных и начните повелевать, как того и хотите. Пожал плечами адмирал. «Не все сразу», — усмехнулся в ответ лорд Брэкхэм. «Как только большая часть способных носить оружие цветных окажется в море, настанет вторая фаза нашей операции». «А почему я узнаю о ней только сейчас?» — возмутился адмирал. «Потому что мы не были уверены в том, что вы согласитесь возглавить первую часть операции». «Я и не возглавляю ее», — развел руками адмирал. Верно, но приняв участие в разработке плана и предоставив нам ресурсы адмиралтейства, вы тем самым доказали свою лояльность, а это главное. Жаль, конечно, что ваше состояние здоровья не позволяет вам участвовать в деле лично, но теперь это не важно, главное, что вы с нами. В этом можете не сомневаться, помолчав кивнул адмирал. Но я хотел бы знать, как вы собираетесь действовать, чтобы некоторые события не оказались для меня и моего ведомства неожиданностью. Все просто. Как только наши корабли выйдут в море, оставшиеся на острове войска получат приказ собрать всех оставшихся цветных в специально отведенных для них местах. Резервации уже готовы. Для этого будут использованы все освободившиеся тюрьмы. Огороженные территории, готовые решетки и камеры. Далее фильтрации и направление всех готовых трудиться на работу. Разве не сейчас отказываются работать? Не удержался от сарказма адмирал. «Сейчас они смеют требовать оплаты, социального пакета, медицинской страховки, а после наведения порядка будут работать за еду. Или отправиться на удобрение», – жестко отрезал лорд Брэкхэм. «Собираетесь вернуть рабовладение?» «А почему бы нет?» – пожал плечами сэр Чарльз. «Работорговля была, есть и будет. В десятках стран людей продавали и покупали, несмотря на все декларации и законы». Вспомните, на Ближнем Востоке белая девка, владеющая несколькими языками, ценилась чуть ли не по собственному весу в золоте. Так что нам мешает вернуть все на свои места? Почему они могут игнорировать наши законы, а мы должны соблюдать их права? Ну, во всем этом даже наблюдается какая-то логика, с легкой усмешкой признал адмирал. А на кой черт вам логика, возмутился лорд Брэкхэм. Я знаю, что наши предки были правы, что место всех цветных в резервациях. Все остальное не важно. Допустим. Но вы собираетесь использовать для этой операции войска. А почему не остатки полиции? У шинто то лучше знать, как обращаться с тюремным оборудованием. В полиции слишком много цветных. И еще они слишком привыкли исполнять букву закона. Старого закона. А мы введем новые законы, которые будут отвечать требованиям истинных британцев, а не всего этого понаехавшего сброда. Это наша страна и наша земля. А значит и законы здесь будут такие, как нужно нам. Не стоит так горячиться, сэр Чарльз, ведь с вами никто не спорит, с едва заметной линзой отозвался адмирал. Раз вы собираетесь использовать армию, значит, вам потребуется еще один офицер, на которого вы сможете положиться, я прав? Безусловно, успокаиваясь, кивнул лорд Брэкхэм. А какие именно войска вы собираетесь привлечь для этой операции? Думаю, это будут десантники. Вот как? И откуда же вы их возьмете в таком количестве? Не забывайте, лорд Брэкхэм, что после нападения пришельцев от большинства наших войск остались одни воспоминания. Выжил каждый четвертый из десятка, а десантники были брошены на зачистку территории от вторжения. Так что их слишком мало для подобной операции. Допустим, подумав, кивнул сэр Чарльз. Что вы предлагаете? Использовать резерв прикрытия. Мы проведем ротацию кадров и оставим в стране только тех, кто будет отвечать нужным требованиям. Все остальные будут отправлены вторым эшелоном на материк, как резерв. Эти парни умеют воевать, хотя они и цветные». Иронично усмехнулся адмирал. «Вы сказали вторым эшелоном», – медленно повторил лорд Брэкхэм. «Значит, нам потребуются еще корабли?» «Нет, войска будут отправлены одним заходом. На перемещение туда-сюда у нас не хватит топлива и времени. Просто колониальные батальоны пойдут первым эшелоном, а профессионалы станут резервом». Думаю, ваши новые наемники обрадуются такому раскладу. Ведь они будут первыми во всех захваченных поселениях, а значит, лучшая часть добычи будет принадлежать им. Лучшие вещи, лучшая еда, лучшие женщины. Если они доживут до этого момента, рассмеялся лорд Брэкхэм. Если доживут, кивнул адмирал. И, кстати, что вы собираетесь делать с теми из них, кто действительно доживет? После организации резервации их уже нельзя будет возвращать в страну. Если, конечно, вы не собираетесь устроить очередную гражданскую войну. «Никто и не собирался возвращать их», – отмахнулся сэр Чарльз. «Все выжившие будут переведены на охрану значимых объектов, что означает их постоянную занятость. К тому же все эти отбросы с большим удовольствием примутся дрессировать местное население. Ведь, как это не прискорбно, русские тоже белые, а цветным только дай шанс унизить белого». «Странная у вас получается пирамида. Белые аборигены, подчиняющиеся цветным надсмотрщикам, которые, в свою очередь, являются рабами других белых». Вам не кажется, что все это слишком сложно? Ничего сложного. Те белые просто аборигены, которых нужно держать в узде. А для этого лучше всего подходят цветные дикари. А вы не слишком торопитесь. Русские умеют воевать и способны перемолоть не только ваши колониальные батальоны, но и элитные части. Господи, адмирал, опять вы со своим пессимизмом, возмущенно всплеснул руками лорд Брэкхэм. Это не пессимизм, сэр Чарльз, это знание и опыт. Не стоит забывать, что резервов у нас почти нет. А цветные, как вы сами сказали, воевать не умеют. Это значит, что, получив серьезный отпор, все это стадо кинется обратно и может смять наши же порядки. — Адмирал, я уже понял, что вы ничего не говорите просто так, — вздохнул лорд Брэхем. — Ваше предложение? Во Вторую мировую войну Красные применили очень занимательный прием. Отправляя в бой штрафные батальоны, они ставили за ними пулеметный заслон. И любой, повернувший назад, уничтожался. Это называлось «заградительные отряды». И именно этот опыт я предлагаю применить в условиях будущей экспансии. «Вы хорошо знаете историю», задумчиво ответил сэр Чарльз. «Спасибо, но в этом нет ничего нового. Такие же отряды использовали и немцы в той же войне. Более того, установив на ключевой позиции пулемет, они приковывали солдата к оружию цепями, вынуждая его таким образом стоять до последнего». «Вы и этот опыт собираетесь применить?» «Нет, это так, короткая историческая справка», — усмехнулся адмирал. «Что ж, я рад, что мы с вами понимаем друг друга, и держите меня в курсе дела, если вас не затруднит». «Не сомневайтесь», — кивнул адмирал, даже не делая попытки встать. Спустя три недели после поездки за коллекцией от генерала последовал неожиданный вызов. Коротавшее время на стрельбище Матвей и Рой, услышав слова посыльного, недоуменно переглянулись. Вызывали только их двоих, а это обычно означало или очередной разнос, или особо каверзную задачу. Разносить их вроде бы было не за что, а вот задачку генерал вполне мог подкинуть. И именно с этим настроением они и вошли в штабную палатку. Вопросительно посмотрев на адъютанта, Матвей только молча выгнул бровь. В ответ пожилой прапорщик только покачал в воздухе ладонью в горизонтальной плоскости, что означало, что он и сам толком не в курсе. Иронично хмыкнув, Матвей вошел в отсек, где располагался кабинет. Кроме генерала, в кабинете находилось еще двое – мужчина и женщина. Оба молодые, по-спортивному подтянутые, в хорошо подогнанном камуфляже. С первого взгляда становилось понятно, что оба они имеют непосредственное отношение к армии. Увидев проводника, Лоскутов чуть скривился и, поднявшись, проворчал. «Ой, через Москву сюда добирались!» Со стрельбища пешком шли, – коротко ответил Матвей. А чего пешком, не понял генерал? Так посыльный на мотоцикле был. Я отсяду, а его куда девать? Следа на своих четырех? Так не бывает. Мы напарники. К тому же он после такой пробежки вашему посыльному ноги вместе с колесами подгрызал. И я бы не уследил. Ладно, пришли все-таки, крякнул Лоскутов, услышав про возможную реакцию Роя. А теперь слушай меня внимательно. А главное, не вздумай за оружие хвататься. Это команда наших ученых. Повторяю, наших Так что спрятали клыки и внимательно выслушали все, что они скажут. «Оба!» – добавил генерал, покосившись на роя. «Ладно», – мрачно посмотрев на молодых людей, прошипел Матвей. Удивленно переглянувшись, ученые дружно шагнули вперед, и мужчина, откашлившись, сказал. «Нам было поручено тщательно изучить все привезенные из бункера, куда вас увезли против воли материалы. Как выяснилось, добытый препарат является фиксатором роста генноизмененного организма. Судя по документам, во всех пробирках находится именно он. Но для чистоты эксперимента нам требуется кровь. Ваша, а главное, вашей собаки. Для чистоты эксперимента зловеще прошипел Матвей, сжимая кулаки. Матвей, прекрати, люди вам помочь пытаются. Попытался осадить проводника генерал. Но на того уже накатило. Как ни странно, но помог лоскутову пес. Внимательно наблюдавший за учеными, Кабель поднялся и, подойдя к проводнику, ткнулся носом ему в ладонь. Сжатый до побелевших костяшек кулак Матвея автоматически разжался, когда его коснулся холодный собачий нос. Лизнув своего человека в ладонь, Рой коснулся его сознания и тихо сказал «Это правда, они хотят помочь». «Ты готов позволить им колоть себя иглой?» – растерялся Матвей. «Да». «Нам это нужно», — ответил пес, снова лизнув ему пальцы. «Хорошо. Раз ты так думаешь, я не стану драться», — согласился Матвей, погладив пса. «Мы готовы сдать кровь, но шприцы и иглы должны быть в упаковке, стерильными». «Конечно», — быстро согласилась женщина, доставая из-за генеральского стола кофр. «Он еще и условия ставит», — тихо возмутился Лоскутов, незаметно с облегчением переведя дух. «Скажите спасибо, что не стреляю», — огрызнулся Матвей. Не ожидавшая такого ответа женщина, удивленно округлила глаза, настороженно поглядывая на генерала. Заметив ее реакцию, Лоскутов только рукой махнул. Не обращайте внимания, этот псих мне уже третий год нервы мотает, но приходится терпеть, потому что польза от них намного больше, чем вреда. Удивленно покачав головой, женщина достала из кофры упаковки со шприцами и, демонстративно достав один, повернулась к проводнику. Кто первый? Я, ответил Матвей, закатывая рукав. Быстро взяв у нее кровь, женщина достала второй шприц и, повернувшись к Рою, сказала. «А вот как с тобой быть? Ты ведь без намордника и цапнуть можешь?» «Не цапнет», — буркнул проводник, опускаясь на колени. Рой тут же улегся рядом с ним, старательно вытянув вперед обе передние лапы. «Ладно, — рискнул», — бледно улыбнувшись, проворчала женщина, следуя их примеру. Матвей осторожно следил за каждым ее движением, не выпуская из поля зрения мужчину. При этом он левой рукой поглаживал по шее собаку, а правая незаметно легла на рукоять пистолета. У Роя она взяла крови ровно в два раза больше, чем у него. Когда все закончилось, Матвей быстро поднялся отступив в сторону, раскатал рукав. Рой, пружинство вскочив следом за ним, подошел к каждому из ученых и, старательно обнюхав, вернулся к проводнику. «Чего это он?» – удивленно спросил мужчина. «Запоминает». теперь если потребуется он вас из тысячи узнает негромко ответил матвей не спуская с ним глаз что ж мы закончили сказала женщина закрывая кофр о результатах доложим сразу после проведения всех тестов добро свободно кивнул генерал ученые вышли а лоскутов повернувшись к проводнику решительно сказал ты действительно псих беркутов но нельзя же так реагировать на всех подряд а я не на всех я только на ученых жестко усмехнулся матвей — Сказал же, это наши люди, — устало вздохнул генерал. — Ага, только их цели и ваши — это две большие разницы. — Да иди ты, — отмахнулся Лоскутов, — кофе будешь? — Оба будем, — кивнул Матвей, без спроса усаживаясь на стул. — Ну, вы окончательно обнаглели, — деланно возмутился генерал. — Уже все мои запасы прикончили. — Так поните подводников, пусть в Бразилию смотаются, — с улыбкой развел руками Матвей. — Нахал! «Только благодаря им и балуемся», – рассмеялся Лоскутов. Адъютант принес кофе, генерал, пригубив напиток, спросил. «Чем планируешь заниматься?» «Понятия не имею. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, что тут делаю. Наше дело преступников и нарушителей границ ловить, раз уж пришельцы кончаются, а мы на базе сидим», – мрачно отозвался Матвей. «На базе вы сидите потому, что твой пес способен ловить любую неправильную мысль. А такие мысли у некоторых моих посетителей мелькают регулярно. «Значит, вы будете сидеть здесь, в моем личном оперативном резерве. Думаешь, я командую машину к тебе просто так пристегнул? «Что-то наклевывается», — насторожился проводник. «Хрена узнает. Пока все мутно», — нехотя проворчал Лоскутов. «Вроде за кордоном какие-то странные телодвижения начались, да еще и недобитки из ксеносов активизировались. В общем, черти что, и сбоку бантик». «Голый мужчина в профиль», — задумчиво проворчал Матвей. «Ну, с недобитками все понятно». «Что тебе понятно?» – сварливо спросил Лоскутов. «Привыкли опираться на технику, а подвоза свежих батареек не предвидится. Вот они и начали к жилью выходить. К тому же жрать им тоже что-то нужно, вот и лезут». «А что по поводу закордонных дел скажешь?» – помолчав, неожиданно спросил генерал. «А тут что я могу сказать?» – изумился Матвей. «Я и понятия не имею, что там происходит». «А если мозг включить?» – продолжал настаивать Лоскутов. «Не понимаю», – окончательно растерялся Матвей. «А не пытайся ничего понять, просто включи фантазию, логику и размышляй вслух. А я послушаю», – загадочно ответил генерал. «Ну и задачки у вас, барин», – проворчал Матвей, пытаясь вспомнить все, что когда-либо где-то слышал о ситуации за границей. «И все-таки». «Ладно, попробуем. Если исходить из того, что я знаю о пришельцах, их тактике и жизни за границей, то там полный хаос». Плотность населения там всегда была высокая, жили чуть ли не друг у друга на головах. Значит, если выжившие сумели наконец похоронить своих погибших и попытались оглядеться, то результат этого действия их не обрадовал. Страны в развалинах, инфраструктуры нет, жить негде, жрать нечего, с топливом, газом, углем и другими ресурсами проблемы. В общем, полный швах. Потом какая-то умная голова вспомнила, что все это есть на Востоке и решила организовать большой поход за всеми этими вкусностями. Что называется, у нас нету, а у вас много, значит, надо делиться. Как в той хохме, Господь велел делиться, сказала Амеба и разделилась пополам. В общем, если я ничего не перепутал и ваши данные верны, то мы в очередной раз оказались на пороге грандиозного шухера. А в центре что думают? Так и думают, кивнул Лоскутов с одобрительной усмешкой. Умеешь ведь, когда хочешь. Что, нежели угадал, удивился Матвей. Не в бровь, а в глаз, все так и обстоит. Они там уже до самой настоящей работорговой дошли. Регулярно пытаются через границы прорваться, но наши их быстро в чувство приводят, при помощи пулеметов. Самая большая ценность – еда. Фермеры свои поля и загоны при помощи наемников защищают. Правительств почти нет. Полиции, армии тоже. В общем, анархия полная. И кто-то действительно очень хочет до всех наших вкусностей добраться. Пока непонятно только одно – как они собираются действовать. «Ну, это смотря кто», – проворчал Матвей, прихлебывая кофе. Если боши или голландцы или тому подобные французы, то пойдут по суше, а если наглые или скандинавы, то эти по морю попрут». «Почему?» – быстро спросил генерал. «Больше пространства для маневра. И тех и других на суше легко остановить можно, если прямиком через границу пойдут. Да и привычно они к морю. Суда есть, моряков хватает. Почему бы нет? Только с оружием проблемы». «Нет у них проблем с оружием. Теперь его у всех хватает», – скривился генерал. Зато топлива для кораблей нет. В общем, все это гадание на кофейной гуще, а не аналитика. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, зачем вам весь этот бред. Нет, Матвей Иванович, не бред. Это совсем даже не бред, задумчиво отозвался Лоскутов. А если предположить, что они нашли нужное количество топлива, как, на твой взгляд, они действовать будут? Ну, если уж совсем в паранойю впадать, то самый простой вариант – это отсечь всю европейскую часть страны и постепенно продвигаться на восток. На первое время для полного захвата страны здесь можно найти все. На Кавказе топливы, продукты, в средней полосе хлеб и животноводство. Люди-то работают, жизнь налаживают. А еще я про уголь забыл. В общем, где-то так. А почему не от северных границ на юг? Север-то мы не так крепко охраняем. Граница слишком растянута, народу может не хватить. В этом случае мы легко можем рассечь их фронт и раздавить противника по частям. Да ты прям как штабной тактик, рассмеялся Лоскутов. — Хватит издеваться. Сам понимаю, что полный бред несу, — обиделся Матвей. — И вообще, пока не объясните, зачем я тут распинаюсь, ничего больше не скажу. — Не злись. Просто мне нужно было услышать все это от кого-то со стороны, — улыбнулся генерал, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. — Информации у меня самого мало. Наши ребята в том аду чудом выжили, а то, что мы их вообще нашли, — это уже из области фантастики. — А подлодки вы и правду в Америку гоняете? — осторожно поинтересовался Матвей. А что делать? По другому информацию о состоянии дел на тех континентах не получить. Янкерсы из собственной страны ядерный полигон устроили, так что переселять туда кого-то этот билет в один конец. В Южной Америке тоже полный беспредел. Всякие выжившие бароны и картели бал правят. Пальба стоит такая, что не на всяком нашем полигоне услышишь. Но там, по крайней мере, нашим парням проще. Не нужно по бункерам прятаться. Да и мы снабжениями забываем. В общем, работа кое-какая идет. А в Европе? А вот там все очень плохо, народу осталось мало, все воюют со всеми. Появление любого человека с хорошим оружием и консервами сходу провоцирует нападение. В общем, там работать не просто тяжело, а по-настоящему опасно. Так что мы больше знаем о том, что происходит на другом континенте, чем о том, что у нас под боком. А спутники, удивился проводник. Мало их осталось, слишком мало. А после нападения ксеносов мы вынуждены перенацелить их не на поверхность Земли, а на открытый космос. «Чтобы не повторилось то, что однажды уже было», – мрачно ответил генерал. «Ну, хоть что-то вы должны знать». «Вот что-то и знаем. Ладно, беседа была продуктивной, но мне работать надо». «А нам что делать?» «Что хотите, но находиться в шаговой доступности, чтобы мой Палыч всегда знал, где вас найти», – ответил Лоскутов в нетерпящем возражении тоном. «О как!» – фыркнул Матвей. «А не боитесь, что по базе разговора пойдут?» Плевал я на разговоры. А если ты не понял, то на базе давно уже никого посторонних нет. А те, кто есть, излишним любопытством и болтливостью не отличаются. Еще вопросы? Ну, если только так, усмехнулся Матвей, поднимаясь. Не забудь о любом передвижении докладывать Палычу. Это не шутка. Он всегда должен знать, где вас найти. Ну, короткие станции нам выдали, так что на третьем канале нас всегда вызвать можно. пожал плечами Матвей. «Матвей, ты можешь не спорить, а сделать то, что сказано?» возмутился Лоскутов. «Это я к тому, что лично мне сюда каждое утро приезжать не обязательно. Вполне достаточно будет просто связаться с ним и сообщить, где нахожусь», выкрутился Матвей. «Вали уже, угорь!» рассмеялся Лоскутов, попутно треплярой по шее. В ответ огромный пес дружески подтолкнул его головой в бедро, заставив покачнуться. «Это что было?» растерянно спросил Лоскутов. Ответ на вашу ласку! иронично усмехнулся Матвей. Силен, бродяга! восхищенно покрутил главой генерал, жестом выгоняя обоих из палатки.